Глава 15. Говорят, что к комфорту привыкаешь очень быстро. Врут. К нему привыкаешь мгновенно. После того, как я совершил перелет на своем самолете, да еще и с документами Интерпола, лететь в обычном рейсовом самолете в Японию оказалось той еще проблемой. 17 часов в воздухе с пересадкой в Фитроу — то еще испытание. То есть отправиться в совершенно другую сторону, а точнее в Англию, чтобы потом уже оттуда лететь в Японию. Бред и ужас. Но, увы, в нашей стране нет более быстрых прямых рейсов в Японию для бюджетных туристов. Разве что вы рисковый человек и решите выбрать дешевый вариант турецких авиалиний. Хотя тут дело больше не в риске, а в удобстве. Разница между британской компанией и турецкой существенная. И заключается она в обслуживании, в возрасте самого самолета, а также в количестве свободного пространства. Впрочем, на нудность перелета это не сильно повлияет, особенно если сидишь не возле иллюминатора, а в среднем ряду Боинга. И как только народ выдерживает такое? Даже мне с моим усовершенствованным телом пришлось несладко А что тогда говорить об обычных людях? Нет. Конечно, можно было плюнуть на все и воспользоваться своими преимуществами, вот только шанс быть обнаруженным в этом случае становился стопроцентным. Вот мне и пришлось терпеть потерю времени почти в сутки, но зато наши враги вряд ли ожидали такого поворота. Не все время мы летели, естественно. Почти полтора часа пришлось проторчать в хитроу это вроде как был отдых во время пересадки. Но, пожалуй, самое неприятное заключалось в том, что, по сути, все время в пути мне нечем было заняться. Все уже было продумано и обдумано, все пункты плана распределены и рассчитаны, разве что наблюдать за работой Дэми, ну и там сплошная рутина и скука. Это в первый час интересно просматривать различные новости за прошедшее время в поисках конкурентов, а вот дальше все становилось однообразно и нудно. Так что, когда я прибыл днем в международный аэропорт Токио, то радость и облегчение у меня были самыми искренними. Воспринимал все как свободу и ощущал какую-то легкость и счастье, что полет закончился. Правда, как только вспомнил о том, что на своем G700 я добрался бы в Токио всего за 10 часов, да еще и в суперкомфорте, без раздражающих факторов в виде соседей и детей, то стало грустно. Не то чтобы я не любил детей... Своего сына я обожаю, да и к другим отношусь нормально. Я плохо отношусь к родителям, которые тащат своих маленьких детей в такие тяжелые перелеты. Мне кажется, это верхом садизма над детьми. Сомневаюсь, что резкие перепады давления при взлете и посадке не скажутся отрицательно на растущем организме ребенка. Но что-то я отвлекся. Время не ждет. Так что, взяв такси, я отправился на базу ребят, которая располагалась у подножия Фудзиямы в городке Фудзи. До него ехать всего 140 километров, но из-за безумных пробок в самом Токио и окрестностях добирался я почти три с половиной часа. А потом еще пешком полчаса шел к самой базе по аккуратным и идеально чистым улицам с небольшими домиками вокруг. Удивительная страна. В самом Токио каждый кусок застроен высотками, люди живут словно муравьи. Но стоит буквально отъехать всего каких-то сотню километров, и никаких высоток нет. Сплошные двух- и трехэтажные домики. Просто страна контрастов. Возле одного из таких стандартных домов я и остановился. Покрашенный в тусклый светло-зеленый цвет, он абсолютно не отличался по дизайну от окружающих строений. Вот только в нем была одна примечательная деталь — очень обширный и просторный подвал, который смело можно назвать подземным этажом. Так что, открыв дверь, которая разблокировалась, как только я к ней подошел, прошел по небольшому коридору, открыл еще одну дверь и спустился в подвал. Теперь передо мной красовалась совсем другая конструкция — огромная круглая металлическая дверь, как в банковском хранилище, прямо посреди стены. «Лиса, открывай, медведь пришел». Улыбнувшись, произнес я кодовую фразу, которую придумал, естественно, Толик. «А кто еще мог такое выдумать?» Сразу после моих слов раздался щелкающий звук в стене. Это штыри монстрообразной двери втянулись в саму дверь. Только после этого с легким хлопком она приоткрылась, хотя, скорее, эту штуковину нужно называть шлюзом или бронелюком, но уж точно на обычную дверь она никак не тянет. Метровой толщины дверь наконец открылась. Ко мне навстречу выскочила вся моя команда в полном составе. Ольга радостно взвизгнув, повисла на шее. Толик обрадованно затряс меня за левую руку, а Серега пожал правую с довольной улыбкой на лице. Только Лена скромно стояла рядом и улыбалась, лишь приветственно кивнув мне головой. Собственно, я и сам стоял с дебильной улыбкой на лице, мысленно осознав, насколько же сильно мне не хватало в последние две недели моих ребят. В груди защемило, а глаза чуть не повлажнели. Так, строго попытался произнести я, беря себя в руки. Вот только голос легко сорвался и спортив всю серьезность. Так что пришлось заканчивать мягче, обращаясь к кольчику. Хватит меня обнимать, а то задушишь. Ничего, переживешь. Довольно промурлыкала она мне в ухо. «Что, наконец-то возьмемся за дело?» С горящим азартом взглядом спросил Толик, делая шаг назад. «Ты бы хоть дал командиру в себя прийти после перелета, торопыга!» Осуждающе посмотрел на него Серега. «Времени нет в себя приходить», наконец отклеив от себя недовольную этим фактом Ольгу, произнес я. «План составлен, и пора действовать». Довольно кивнув, Толик первым вошел через круглый проход в подземное жилище и убежище. Через пару секунд за ним отправились и остальные вместе со мной. Войдя внутрь, я осмотрелся. А ничего так ребята устроились, особенно Ленка. Возле стены висело около десятка мониторов, а рядом стоял стол с кучей клавиатур и других компьютерных прибамбасов. Странно, что она прямо у входа свое рабочее место разместила. Ну да это ее выбор. Чуть дальше виднелся проход в остальные комнаты подземелья. Это ведь не простое помещение, а приготовленное бывшим владельцем убежища на случай атомной или природной катастрофы. До того, как мы купили этот дом, тут жила семья обеспеченных японцев, которые, видимо, слишком сильно волновались за свою безопасность. Так что они соорудили вместо подвала полностью изолированное и подготовленное для жизни убежище. И, кстати говоря... Очень многие японцы после серьезных катаклизмов 1924 года тоже предпочитали оборудовать жилище подобное этому. Конечно, не настолько капитальные и обширные, но и такого плана домов хватало. Тут было все, что нужно для автономной жизни в течение долгого времени, а точнее, пока продуктов хватит. Независимое энергоснабжение за счет разницы температуры Земли кажется, это называется геотермальный источник энергии. Кроме того, тут же была собственная скважина для воды, система фильтрации воздуха и еще много всего, частично скопированного систем космических кораблей, но с поправкой на расположение. В любом случае, это идеальное место для базы. «Вы уже видели точки, которые я отправил Лене?» Сходу спросил я, как осмотрелся. «Это ты о предполагаемых местах расположения тюрем?» Усаживаясь в свое кресло возле стола, спросила сосредоточенная Лена. «Да, о них самых», — подтвердил я, ища взглядом, куда бы приземлиться, и наткнулся на ожидающий взгляд Ольги, которая умастилась на небольшом диванчике, многозначительно похлопывая рукой рядом с собой. «Мы уже не только изучили места, но и провели предварительную проверку местности», — самодовольно произнес столик присев на один из стульев возле стола Ленки. «Я бы не назвал это проверкой», — возразил Серега, который нажал кнопку закрытия двери. Дождавшись, когда звук сервоприводов прекратится и дверь закроется, добавил. Скорее, мельком осмотрели с помощью камер наблюдения. «И что скажете?» — с интересом спросил я, присаживаясь возле довольной этим фактом Ольги. и одни проблемы», — озабоченно произнесла Лена. «Что-то нажала у себя на столе, на мониторах появились изображения с камер наблюдения. Более-менее нормальный вход в эти подземелья Якудзы есть только через станцию метро». «Что внутри, узнать и не получилось. У нас даже плана подземных этажей нет». «Каким образом туда попасть, неизвестно», — задумчиво произнес Сергей. «Как это неизвестно?» — возмутилась Ольга. «А как же мой план?» «Это не план, а авантюра», — возразил Сергей. «Простите, что вмешиваюсь, но что за план?» — с удивлением сказал я, переводя взгляд Сереги на Ольгу. Расчет на чистый фарт, и... Начал было Сергей, но его оборвала сердита Ольга. Может, лучше я сама расскажу? На эту фразу Сергей только пожал плечами с видом, мол, говори, если хочешь, но мое мнение не изменится. Спасибо, — иронично произнесла Ольга и, уже обернувшись ко мне, продолжила. Я смогла тут кое с кем познакомиться из Якудзы. Как раз завтра вместе с группой Акира смогу проникнуть на их базу. Акира? — еще больше удивился я. Ага. Довольно кивнула Ольга, словно это все пояснила. «А можно подробнее? Что за Акира? Почему он завтра возьмет тебя с собой?» — раздраженно спросил я. «Ой, да ничего особенного!» — легкомысленно махнула рукой Ольга. «Этот паренек запал на меня, ну а я его развела на слабо. Вот он и хочет мне доказать, что он настоящий крутой бандит и все такое. Потому и берет меня с собой завтра на их закрытую вечеринку». «Или просто хочет заманить на их базу, а после пустить тебя по кругу», произнес Толик с усмешкой на лице. «Думаешь, у них это выйдет?» — ехидно спросила Ольга. «Дело не в том, выйдет или нет», — спокойно произнес Сергей. «Дело в том, что после того, как ты там устроишь резню, весь наш план пойдет под откос». «У вас просто мысли не туда повернуты», — все так же легкомысленно возразила она. «Никто там ничего со мной не сделает. Просто похвастается своими связями и все. Вы что думаете, я там одна такая?» «Я сейчас правильно понимаю», — задумчиво произнес я. «Ты соблазнила некоего члена Якудзы, и он, дабы произвести впечатление, потащит тебя с собой на вечеринку бандитов в закрытую от всех территорию». «Ну, можно и так сказать», — уверенно глядя на меня согласилась Ольга. Как бы не хотел это скрыть, но сам-то я понимал, что меня задело поведение девушки. Разумом я понимаю, что она действует наиболее эффективным способом, используя личное обаяние, но понимание — это одно, а вот нотки ревности уже другое. А ведь это, по сути, эгоизм с моей стороны, ибо я говорил Ольге, что как только найду жену, нам придется расстаться, но тут же сам себе противоречу, показывая ревность. «Так что пришлось мне сказать совсем не то, что собирался». «Ты уверена, что сможешь выкрутиться, если что?» «Игорь», — возмутился Сергей, — «ты что, ее поддерживаешь?» «Это же чистой воды авантюра!» «У тебя есть другие идеи?» «Спокойно посмотрел я на него. После провел взглядом по всем остальным». «Может, у кого есть идеи, как туда попасть без шума и боя, без варианта Оли?» «Да все будет окей», — расслабленно произнесла Ольга и, фыркнув, добавила. «Если что, просто свалю оттуда по-тихому, и все. Делов-то...» «Скорее всего, там не будет связи», — негромко вмешалась Лена. «Пф, да это и ежу понятно», — презрительно процедила Оля. «Ничего, как-нибудь и без вас справлюсь». «Хорошо», — подвел итог я. «Если ты уверена, что сможешь выкрутиться, если что, то я даю добро». «К тому же помочь тебе мы все равно не смогли бы». «Почему?» — удивилась Лена. «Я завтра с утра отправляюсь на остров Яку, а Сергей с Толиком проверит Окинаву. Ты же, Лена, останешься здесь и будешь на подстраховке и связи», — твердо произнес я. «Сразу поясню, почему именно завтра. По моим расчетам, послезавтра днем из этой самой еще не обнаруженной тюрьмы должны отправить группу пленных альхасов на мыс Канаверал и дальше на Луну. Так что завтра есть все шансы заметить какие-то телодвижения Якудзы, связанные с данным перемещением. Ну или тех лиц, что отвечают за их охрану. Если только мы не ошиблись в своих расчетах. Да, вроде все ясно. Пожав плечами, сказал Толик. А мне вот не совсем понятно, почему для проверки Окинавы не хватит одного из нас. Внимательно глядя на меня, спросил серьезно Сергей. «У вас будет еще одна задача», — улыбнулся я в ответ. «Нужно еще навестить кое-кого в самом городе». И, отвечая на их недоуменные взгляды, продолжил. «В этом городе живет Синобу Цукаса, это бывший глава клана Ямагути Он сейчас вроде как на пенсии, но свое влияние сохранил до сих пор. Так что ваша задача после того, как проверите предполагаемое место тюрьмы, навестить данного персонажа и хорошенько его допросить». «Думаю, он как минимум в курсе основных событий в клане, а как максимум — обладает нужными нам сведениями». «Я так понимаю, что без боя нам его не отдадут», — хищно улыбнулся Толик. «Естественно». Вздохнув, ответил я. «Так что возьмите с собой полный комплект оружия, но попроще. Что-то популярное лучше американское». «Почему?» — удивился Сергей. «У Ямагути сейчас очень непростые отношения с итальянской мафией в Америке», — спокойно пояснил я. «Вот я и хочу, чтобы подумали на итальянцев или амеров». «То есть изобразить разборку мафиози?» Задумчиво произнес Сергей, после чего посмотрел на Толика. «М-16? А почему бы и нет?» Равнодушно пожал плечами тот в ответ. «Тогда нужны деловые костюмы, темные очки и М-16 с боезапасом», рассудительно добавил Сергей. «Угу, а еще с десяток М-67». Весело дополнил Толик. «Чую, будет то еще веселье!» «Еще вопросы есть?» «Осмотрев всех, спросил я». «А мне точно нужно здесь сидеть?» Грустно спросила Ленка. «Могу тебя с собой взять», ехидно произнесла Оля. «Думаю, как подружка, вполне сойдешь». «Нет уж, я, пожалуй, откажусь», передернув плечами от отвращения, произнесла Лена. «Я не умею играть парнями, как ты». «Ой, да что там уметь?» махнул рукой Оля. Попы повеляла, глазки построила и всех делов. Мужики в этом плане, тот еще примитив. Ну, раз вопросов нет, то расходимся и готовимся. Завтра будет непростой день. Вмешался я в их болтовню. «А как же выпить за воссоединение?» Печально спросил Толик, после чего кивнул в сторону прохода в другие комнаты. «Мы тут и поляну уже сообразили». Не, ну, если так ставить вопрос, растерянно произнес я, читая в их глазах острое желание меня прибить, если обломаю посиделки. То почему бы немного и не расслабиться? Ну вот, другое дело, а то как не родной, честное слово. Обрадованно произнес Толик, устремляясь в трапезную. Но только немного, без перебора, серьезно добавил я, вставая. Но, кажется, меня не особо слушали. И это плохо. Придется опять утром с помощью Дэми в порядок всех приводить.